«Пёрышки на снегу». «Учитель, воля твоя, дозволишь спросить?» С широкого застывшего плеса сдувало свежий уброд. Белые колючие волны обтекали колени, Походники шли по гладкому насту бок о бок, Ветер чуть впереди. «Спрашивай, сын». Место было очень морозное, В продухе меховых рож вырывались клочья пара, Тонкое серебряное кружево на кожухах разрасталось все затейливее. «Как думаешь, учитель, поправится Надейка?» Источник даже повернулся к нему. Теплая личина не позволяла видеть лица, однако чувствовалось, и ветер, занятый строгими думами, ждал совсем другого вопроса. Ученик это понял, смутился, раскаялся, но слово та же стрела, с полпути не вернешь. «Много ли обварила?» — спросил, наконец, котляр. Ворон смутился еще больше. «Сам-то не видал, стыдится она. Кабоха сказывает живот внизу на ладонь. И все ляги». Ветер помолчал, подумал, ответил. «Если из гноем не возьмется и не закашляет, может, встанет еще». Дикомыт даже с шагу сбился. Повесил голову, приотстал. Тащиха, гнавшая с севера прозрачный мороз, Дохнула с затхлостью Надейкиного чулана. Там внутри поет ли девичий голосок? Или как ушел он, тут и забыла? А вправду сил нет уже голосок подать, В кугиклы подуть. Рука крошит уголек, вовсе не может. Свисает. В последние дни она даже рисовать позабросила. И пробрала холодом сквозь двойной теплый кожух. «Застану ли? как с вернусь». Тут же заслонили небоскат, померкшие девкины глаза, и рабуши, приставленные к черной работе, уже растворяли легкую дверку, тащили вон залубеневшее тело. С этих станется подол вздернуть. «Что запечалился?» — спросил ветер. Дикому честно ответил. «Жалко ее». «Почему?» Теперь уже ворон стал в пене, задаченный расплошным вопросом. «Ну как?» Выдавил он, наконец. «Ведь славенушка! Кому жить?» Ветер хмыкнул. «И прежде такова была. Ты не замечал...» Он отопустил голову, отвел глаза. Источник был по обыкновению прав. «Ты сам себе урок задал», — продолжал ветер. «Нелегкий, дам. Но владычица нам праздной жизни не обещала. Ты молод, сын. Ты девку пожалел, присмотрелся...» И уже любишь ее? Уже выше головы прыгнуть хочешь? Ты еще поймешь, так нельзя. Тяжко бывает мимо людей проходить. А что сделаешь? Наш первый долг — воля царицы. Тайному воину не рука за всех родить, о ком сердце восплакало. А кто невестушку оборонил от лютого снахача? Тоже молодой был? Ветер подслушал его мысли так же безошибочно и легко, как сам ворон разбирал следы на снегу. — Вижу, мою повесть припомнил, — сказал он с усмешкой. — Я между свекром и снохой встрял потому, что орудию от того не могло случиться помешки. Иначе скрепил бы сердце, своей дорогой прошел. И да, зелен был, хотя постарше тебя. Теперь трижды умом раскинул бы, встревать или нет. Ворон еще подумал, робко спросил. — А надей-ка-то припоны чему? Котляр покачал головой. — Ничему пока. Я тебя назидаю, чтобы вперед помнил. Наша верность принадлежит лишь владычице. Пасись, сын, прилипляться к людям. Они суть лишь посреди ее промыслов. И то ножи до стрелы надежней. Видел я, как от матери отступались и сами не замечали. Борон сглотнул. Отважился подать голос. — Ты обывини, учитель? Поминать казненного старались пореже. В присутствии источника тем паче. К удивлению Ветер ответил спокойно. — Нет, сын, об ошибке, которую я сам тогда совершил. Эти слова можно было толковать очень по-разному. О чем жалел Ветер? О том ли, что попустил себе привязаться к даровитому ученику? О том, что предал его лихарю на лютую казнь? Как спросить? Ворон вздохнул, задумался, промолчал. Он не раскрывал рта, пока лыжи не донесли их до поворота реки. «Дальше путь пойдет лесом. Надо будет тропить, не больно поговоришь». Тогда ворон решился, выпустил давно свербевшие на языке. «Учитель, а бишу нету вестей?» Котляр глянул насмешливо. владычица дай терпение!» Решил мне показать, что тебя вразумлять бесполезно. Дикомыт поставил домиком упрямые брови. Накажи, господин, мы братейки с ним, кровь смешивали. Не рукавица, небось, под лавку сразу не кинешь. Ветер наградил его долгим пристальным взглядом. Я слышал краем уха на шумник чем-то отличился в мирском. Должно быть, самый толстый судебник наизусть рассказал. «Даже имя получил Мартхе!» — сказал умолк. Как-то так, словно по великодушу, проболтался, о чем вовсе не должен был говорить. Новое знабишенное имя по-андарски значило «гусиная кожа». «Ничего не скажешь!» — сидела, словно удачно сшитый сапог. «Спасибо, учитель!» — истово поблагодарил ворон. Утром опенок поставил на чистую доску толстого мороженого шокура, привычно взялся стружить. Тонким ножом, вовсе не тем, что покоился на локотнице. Всякому клинку свое дело, особенно боевому испившему крови. Стружки выходили нежными, прозрачными, невероятно вкусными даже на вид. Ворон отделил горку самых сытных и вкусных с рыбьего горба и пупка. Отведы учитель!» Ветер вытолкнул головой куколь, утянутый внутрь кожуха. Заново продел руки в рукава, сел, прислонился к саночкам, посмотрел на стружки, на ученика. — С чего так поделил? — ворон удивился. — Ну, ты себя трудишь. — А ты на саночках ехавши заскучал, — насмешливо перебил источник. — Поболее моего тропишь, небось. «Вправду послужить мне решил? Или в дороге хочешь силами истощиться?» Взял нож у ворона из руки, перемешал все стружки, разложил пополам. Дикомыт унес шкурку и остов рыбы прочь от стоянки, с поклоном опустил на валежину, зверям здешнего лешего. Вернулся к санкам. «Учитель, ты про отступление от матери вчера говорил?» Ветер пристально посмотрел на него. — Говорил. — Я пока ночью стерек девок вспомнил, захожниц, — сказал ворон, — которых госпожа Айги приводила. Если вдруг от владычицы отбегут, сглотнулся, дрогнулся. — Им тоже пальцы рубят, плечи ломают. — Косточки утячьи. Взгляд ветра на миг стал пронзительным. Потом котляр улыбнулся. — Правосудное благоволит своим дочерям. За кромешный грех им вручается сладкая чаша. На дне ее неодолимый сон без конца. Спросил, почему. Ворон опустил голову. Ответил не сразу. Страшно стало, признался он наконец. Надо всеми беды рассыпаются. Думал, уж то плохо, что Надейка в болезни лежит. А теперь ты вовсе как на казнь вышел. Потому и про ознобишу пытал, ему в чужих людях одному. А у госпожи девки хрупенькие, им в холле жить, в бережи?» Ветер до конца не дослушал, хлопнул руками по коленям, расхохотался, громко, весело, непритворно. Ворон озадаченно заморгал, неуверенно улыбнулся, источник провел рукой по глазам. «Хрупенькие, в бережи! Ты, пендер, не бойся оружие на них не приметил!» Ворон вовсе смутился. «Не, я...» «Какое оружие?» Он тогда все песни сразу забыл. Тем только спасся, что пятно плесени на стенке нашел. «Дочери госпожи Аньги, острые кинжалы-владычицы», — уже кроме смеха пояснил ветер. «Они проберутся, куда нам с тобой ни нипочем ходу не будет. Они разум затуманят, они совесть смутят». Кого тайным лезвием не достанут, того шелковой покромкой удавят или ядом изведут. Мне, правду, мол, ведь стыд был смотреть, как вы обреченника убивали. Любая из тех хрупеньких ловче управилась бы. Ворон встрепенулся, вспомнил А Обреченник, он правда, что ли, дедную бабу замучил? Или себя говорил перед нами, потому что ты приказал. Источник насмешливо покивал. Будто не видел я, как ты моему с ним удивился. Сдумал уже, на Болганова напускаю. Нет, сын, ты истого душегуба жизнь лишил. И вперед знай, царица на безвинных не посылает. Только одна вина зрячая, а другую простым глазом не углядишь. В этом верь мне, пока правосудная духовной зоркости не подарит. Знаешь, за что меня не любят в кругу мудрецов? Я за то, что умею отличать волю владычицы от помышления тех, кто ее именем свою корысть прикрывает. Вставай, в путь пора. — Учитель, а как? — Но ветер уже поднялся. Отряхнул меховые гачи, сбросил на санки верхний выворотный кожух. — Ты мне послужить намерился? Или безмерным вопрошанием в петлю толкнуть? — Впрягайся. Дальше пойдем. Захарницы гостили в черной пятере не один день. Ветер все затворялся беседовать с госпожой Айги, а лихарь толком еще не вставал, словом, выдалось мальчишкам раздолье. А знобиш опустил корешки в книжнице, даже ей забывал, отмахивался, невнятно ворчал, если звали наружу. Сквара же, если его никуда не гнал беремет, забирался в пустую и наклонную башню. Карабкался под самый ледяной потолок. Доставал из нагрудного кармашка кугиклы, и зябкая каменная труба, чьи повадки Галуха подстрекнул его так дотошно да разведать, начинала глубоким гудом подтягивать пескливым крохотным сестрам. Кажется, тогда ему впервые не хватило обычных пятицевок. Но тесно в них жилось удалому певу хвалы о суровой любви. На самом деле сетовать на недостачу голосов снасти, что на руке лишку пальцев желать. «Управляйся, чем есть, и не дудку вине, а свою кривую научку!» На певу некуда было деться. Сквара его в три голоса втиснул бы, не то что в пять. Однако нуда есть нуда. Песня билась о края синичьего размаха кугикла рвалась в орлиную ширь, обещая лишь на просторе явить сущую красу и веселье. Он долго искал, пробовал, ладил... Наконец поступил, как дома поступали способливые кугикольщицы. Взялся выпивать голосом все, что выплескивалось, не вмещалось промеж мезютки и гудня. Напев, словно распрямился. Расправил крылья, взлетел. Тут в скваре показалось, что за ним наблюдали. Он сразу исполнился лихости, начал красоваться, повел песню еще, отчаянней и задорней, удивился, прислушался к себе, понял — Не померещилось. Девичьи глаза подглядывали за ним. Девичьи уши подслушивали. Он заиграл так, что рот стало сводить. Да не отдуть я. Патчи от мысли, как бы вот этими губами, ловкими, сильными. Другие губы обласкать, горячие, нежные. Все виделось вороная пружинка, выбившаяся из строгого уклада волос. На руки подхватить. К сердцу притиснуть, закружить. «Неведомо, куда унести! Эх!» Холмы вырастали впереди гряда за грядой. Одни стояли здесь от рождения мира, другие воздвигла беда. Найти удобный распадок получалось не всюду. Длинные беговые лыжи давно водворились на санке, походники то лезли вверх, то спускались по крутизне, замечали направление по видным деревьям, по голым скальным вершинам. Идти было тяжело. Ворон все чаще напрашивался тропить. Котляр молча улыбался, глядя, как мелькали заплатки на кожаных штанах любимого ученика. Ворон не видел этой улыбки. Хрустя ледяной настолью, он думал о том, что мог еще сделать для учителя, но он не сделал. О чем хотел непременно спросить его, но пока не спросил. Ведь не врал космохвост, будто они вместе новыми ложками были. Что на самом деле вытворил Ивень? Кто такой царственно равный Гедах Керт? Правда ли, что дочери Мараны обучаются ядом и противоядным снадобьем, гибнут шестеро из семи, все испытывая на себе? Верно ли, сказывают, будто их сокровенные пляски наделены столь страшным могуществом, что мужчина разум теряет и жил, и себе резать готов, мечтая о небывалом? Правда ли, что кровные царевны благословлены от богов? пылко радуются мужу даже в первую ночь, и на дивы легко рожают детей. Ворон встряхивался, корил себя за недостойные мысли, знай прибавлял шагу. К сумеркам ветер облюбовал большой старый выворотень, превращенный бурями косматое подобие на погребнице. Вдвоем походники живо прорубили в белой стене уютную нору, загородились саночками... На всякий случай положили самострелы поближе и, наконец-то, доели божественное на печенье, сбереженные еще с поминок помотуши. Ворон унес лакомый кусочек под большую ель, с поклоном утвердил в рассучье, вернулся. — Учитель, дозволишь спросить? Ветер смотрел на него с непростой смесью терпеливого отчаяния и насмешки. Неужто, наконец, удумал спросить, куда путь лежит? Нахальный дикомыт глазом не моргнул. «Да я сам вроде догадался уже. Держим все к западу. Завтра должны на старый большак вывернуть. В Шагарда идем, верно?» Ветер помедлил, задумался, подтвердил. «Верно!» Опенок подался вперед. «Учитель, почему тебе там угрозно? Скажи слово, как тебе послужить?» Ветер подбросил на ладони последние крошки печенья, но есть не стал, дунул, развеял, словно приглашая к трапезе кого-то незримого. Поднял на ученика взгляд, неожиданно блеснувшись страданием, спросил вдруг. — Гудьбой, подтешишь меня? Борон растерялся, сразу охрип, кашлянул. Рука нерешительно поползла в пазуху. — Что же я тебе сыграю, учитель? А что моей матери сыграл бы, достань у меня ума еще тогда тебя попросить? Ворон замер. Пальцы стиснули наполовину извлеченный кармашек. Кто теперь разберет, от чего ни он, ни учитель не догадались хоть так приголубить больную душу расслабленной? Уж если сын принимал заведомый грех, на гуслях ей играл, взывал к врачующей силе запретных струн, Как же я, дурак, самотный не выведал, что за песни звучали над люлькой маленького Агрома. Может, позволила бы владычица матери напоследок сына узнать? Он взмок от ужаса и стыда, слишком поздно сообразив, ни одной андарской колыбельной в памяти не хранилось. Чем занят был? от Отчего не вызнал, не расспросил? Руки между тем подняли кугиклы ко рту, губы сами сложились в особенную улыбку безвнятного помысла пробудили срединную цевку, четвертую от длинного гудня. Послушав долгий стонущий вздох, ворон вдруг исполнился ясности и восторга, расправил грудь, повел горестный, гордый напев, что хвалил еще знабише, О доблести, гибели, печали, о верности, продлившейся даже за краем могилы о том, что след жестоких завоевателей смыло дождями, замело белым снегом, сравняло вешними травами, а имя славного храбреца осталось ликовать в потомстве, вручаемое внуку от деда. Ветер слушал, низко опустив голову. «Откуда это?» — тихо спросил он, когда голоса выплели первый узор, и круг песни замкнулся. «Я прежде не слышал». «Это...» Ворон снова смешался. «Это братейка мой в книжнице бересту нашел. В летописи лежала, как есть исчерканная. Там песня была. Про давние времена, про Сварда. Вот». Ветер вскинул глаза резко, требовательно. Спросил, «Как ты догадался?» Ворон испуганно отмолвил. «Учитель, воля твоя? О чем?» Котляр словно не знал, казнить его или миловать. «Дальше играй», — велел он, наконец. Ворон послушно взялся за дудочку. В первую строку ветер не поспел, подхватился второй. Ждал скончания света народ. Осажден оплот, битва у ворот. Голос учителя, отнюдь невзысканный разлетом и сила оказался безошибочным, даже приятным. Таков котел оттачивает дарование, не брезгуя и самыми скромными. На холме пустом, мятый сняв шелом, Витя с неба попросил о святом. Ученик помогал как мог, прямо на ходу, Чуть меня и сдерживая погудку, Приспосабливая, напев к небогатому голосу ветра, А над ней застыл валун в ковыле. Источник с видимым сожалением завершил песню. Верно, погудка, сотворенная учеником, Пришлась ему по сердцу. Воодушевившись, дикомыт сыграл еще круг, Пустил голосницу уже во весь мах, Рассветил прозрачными лепестками узоров, Опустил смолкшие кугиклы, негромко пропел. И какой с тех пор минул век, Скажет только выпавший снег, Только дождь в листве, да в степи рассвет, Только жаворонка трель в синеве. Ветер слушал, не шелохнувшись, Взгляд странно разгорался, метя пригвоздить, воронок снежной стенки норы. А это где взял? Так сам. То есть правосудная вложила. Вот. Ветер прикрыл глаза рукавицей. Наверное, не знал, каким еще словом огурняка укорить, чтоб дошло. Помолчал, отнял руку, спросил, а не высоко ли занесся? С боговдохновенным стихотворцем вздумал тягаться. Опенок потупился. — Воля твоя, учитель, ни с кем и не тягался, полюбилась. — Вот. Слова упали в тишину. Ветер отвернулся и как будто забыл про ученика. После очень долгого молчания, не дать не взять, решившись, он глухо проговорил. Тот Витязь положил начало долгой веренице мужей, отмеченных и неотмеченных славой. Бояре-нарагоны, возводившие свой род к подвигу чести, уже через несколько поколений вовсю плодили крапивников. Небрачным сыновьям было принято вручать имена, крепить ими семью, но очередной сварт по прозвищу Крушец оказался слишком надменным. Ворон смотрел во все глаза. Учитель явно очень хорошо знал, о чем говорил. Он нес родовой щит со скалой и мечом. Он держал расправу в городе у холмов и самозаконно правил у себя в замке. Одна молодая холопка вздумала противиться его прихоти. Он повалил ее на пол в стрипной и не пожелал признать сына насилия. Трое единокровных никогда не называли Пригульного братом, только рабом. Когда он подрос, мать продали на сторону, а быстрюка сбыли в котел. «Почему?» — выдохнул Ворон. Ветер ответил со злой усмешкой сквозь зубы. «Наверное, сварт не хотел побочного отпрыска, обещавшего стать умнее и сильнее законных». Ворон слушал, чувствуя, как меняются местами морозная земля и темное небо. Собственные беды представали детскими горестями, ничтожными и смешными. На что жаловаться тому, кто был зачат в любви?» Боярский ублюдок выдержал обучение на воинском пути. Очень ровным голосом продолжал ветер. В свой срок он пролил кровь и назвался тайным воином справедливый. Не иначе, как по ее извалению, первым орудием при Гулуше стало отнятие жизни красного боярина Нарагона. К тому времени сварт успел оплакать наследника. Его не каждый день видели трезвым, Псари нашли господина, лежащим в ручье. Никто не заподозрил убийство. Ворон молчал, пытаясь в густеющих сумерках рассмотреть лицо учителя. Вот теперь он почти догадался. И от этой догадки затрепетала душа. В награду по-прежнему бесстрастно произнес ветер. Мне позволили отыскать Мотуш. Так я выполнил то, в чем поклялся при расставании, но... Она уже была такой, какой ты ее видел. Я же, к несчастью, с годами стал похож на отца. Мот уж приняла меня за боярина. Ветер махнул рукой, добавил совсем другим голосом. Ей бы понравилась твоя песня. Отвернулся. Лег поудобнее, натянул куколь, опустил щеку на самострел. Ворон остался в одиночестве смотреть сквозь темноту. Ощущение было такое, словно учитель едва не поддался чувству, побуждавшему длить рассказ, но последний миг передумал. Под утро в гуще еловых ветвей началась птичья возня, послышалось карканье, пернатые посланцы лешего делили печенье. Когда тронулись в путь, ворон увидел на снегу несколько перышек блестящих, в прозелен черных. Он вспомнил о чем-то, улыбнулся, подобрал... Спрятал в кошель.